По истинному христианскому, так же, как и по еврейскому понятию, пророческое призвание требует высокой степени праведности и особых нравственных подвигов. Илия, Иоанн Креститель, но протестантство отрицает значение человеческой праведности и подвигов и сводит всю религию к одному состоянию веры. И таким образом предоставляет всякому верующему безусловное право выступать самочинным и безапелляционным вершителем религиозных дел. Поистине все истинно верующие будут пророками Божиими в конце времен, при явлении церкви торжествующей, когда все будут также царями и священниками, но до этого еще далеко и превращать конец в начало прием необещающий успеха. Истинный пророк в еврействе и христианстве не восстает против архиерейской и царской власти, а пристает к ним и помогает им своими обличениями и увещаниями. Истинный пророк сознает свое призвание не как естественное право, общее ему со всеми, а также и не как свою личную привилегию, а как особый дар Божий, требующий с его стороны нравственного возделывания. Отвергнув эти два необходимые условия истинного пророчества, подчинение законным властям и стремление быть достойным высшего призвания, протестанство существенно исказило третье теократическое начало, отделив пророчество от священства, оно не подарило миру и истинных пророков. Великий успех протестанства зависел немало от предшествовавшего раздора между двумя верховными властями в христианском мире. Без этого раздора при должном равновесии и правильном взаимодействии церковной и имперской власти не могло бы найти ни столь благовидных предлогов для начала антицерковного движения, ни столь благоприятных условий для его распространения. Сила протестанства поднялась на развалинах теократического здания Запада. Непрочность этого здания зависела от неправильного отношения двух главных теократических властей, а это неправильное отношение, в свою очередь, прямо было обусловлено разделением и антагонизмом между царским Востоком и первосвященническим Западом. Среди своевольных и самоуверенных народов Запада общая имперская власть, главное орудие теократического дела, не могла иметь никакой силы. Для папства эта шаткая империя оказалась той тростью, про которую говорит древний пророк, желая опереться на эту трость, духовный владыка Запада и ее сломал, и себе проколол руку. Другое дело было бы. Если бы он мог опереться на непоколебимый цезаризм Востока, который, переходя из одной страны в другую, никогда не терял своего полновластия и могущества благодаря патриархальному характеру восточных народов, тогда одна сила уравновешивала бы и восполняла другую. Восточные цари, верные преданиям Константина и Феодосии, являлись бы главными служителями и попечителями церкви, ее нарушенными архиереями. Тогда, то есть если бы не было разделения церкви, иерархия восточной церкви, пользуясь, как и теперь, охраной православного царя, сверх того, укрепляла бы свой авторитет все ее сосредоточенную силою своих западных сослужителей, а иерархия западная в своей трудной борьбе с антицерковными и антирелигиозными элементами тех стран, имея за себя весь благочестивый Восток и предоставляя внешнюю сторону этой борьбы дружественной силе православного Кесаря, не имела бы надобности примешивать к высокому образу своего духовного авторитета мелкие черты служебной государственной политики. Тогда не могли бы явиться те частные злоупотребления, которые ставятся с большей или меньшей справедливостью в упрек исторической деятельности католицизма. Тогда не оказалось бы приличного повода для антихристианского движения на Западе. И если бы это движение все-таки произошло, ибо подобает и Ерисем быть, то оно не могло бы привязать к себе никаких высоких принципов и идеалов не могло бы принять тех обширных размеров и достигнуть таких прочных успехов, какие теперь выпали на его долю. Разделение церквей, нарушив равновесие между двумя первыми образующими началами христианской теократии, священством и царством, тем самым способствовало незаконному проявлению третьего теократического начала пророческого. Но протестанство было не только незаконным проявлением пророческого начала, оно было также реакцией германской национальной стихии против латинской. И в этом отношении также настоящей, хотя и отдаленной причиной протестанства было разделение церквей, которое подорвало универсальный характер христианства и дало верх национальным и племенным распрям. Германский мир в свою очередь выставил свою особенную теократическую идею и враждебно противопоставил ее теократической идее католичества. Становясь под знамя свободного пророческого служения, протестанство являлось до известной степени возвратом к еврейству. Но вместе с тем между ними была в этом отношении огромная разница в пользу еврейства, ибо, во-первых, Еврейские пророки, как мы знаем, не восставали против законного священства, как это делали протестанты. И, во-вторых, еврейские пророки проповедовали оправдание верой и делами, а не одной только верой. Когда после рассеяния Израиля пророческое служение заменилось учительным раввинизм, новые представители еврейства — раввины — Поставили своей задачей сделать ограду вокруг закона, то есть со всех сторон обеспечить соблюдение закона в жизни. Эта практическая задача осталась преобладающей во всей талмудической литературе. В протестантстве так же, как и в иудействии, и еще скорее пророчество заменилось учительством. Если Лютера и Цвинглия можно назвать пророками нового исповедания, то уже ученый друг Лютера Меланхтон гораздо более похож на Раввина, чем на пророка. Исходная точка для еврейского и протестантского учительства была одна и та же Библия, и те, и другие были книжниками, но они совершенно различным образом относились к своей книге. Еврейские Раввины видели в книге прежде всего закон, то есть норму жизни, и все свои усилия направляли на то, чтобы упрочить этот жизненный закон непроницаемой оградой преданий и толкований. Такое отношение к священной книге вытекало из еврейского национального характера. Иначе отнесся к Библии национальный гений германцев. Для немецко-протестантского учительства Библия скоро сделалась не столько нормой жизни, сколько предметом теоретического изучения. Менее всего, заботясь о практической ограде преданий, они, напротив, усиленно стараются исключить из разумения Слова Божия всякий традиционный элемент. Протестантское изучение Библии перешло в критику, а критика перешла в отрицание. В наши дни Для передовых учителей протестанства Библии уже не есть опоры веры, а только предмет отрицательной критики. И если они все-таки продолжают придавать ей исключительное значение и более всего ею занимаются, то это лишь дело привычки. Сначала предводительство протестантского мира перешло от пророков к учителям, теперь религиозные учительства в свою очередь, уступает место школьной учености преимущественно антихристианского направления. Тут уже не остается и следа той своеобразной, хотя и ложной, теократической идеи, которая одушевляла первых вождей протестанства. Теперешним разрушителям библейских текстов нечего сказать миру и некуда вести его. И сначала уже протестанство в своей борьбе против папства и империи слишком отдалось во власть местных государств, чтобы иметь прямое влияние на народную жизнь, а теперь, в то время как представители религии предаются разрушительному буквоедству, жизнь народов остается всецело в руках мирской политики, во власти частных интересов, колеблясь между военным деспотизмом и господством плутократии. Это падение христианской идеи не ограничилось одними германскими странами, в которых восторжествовало протестанство. Хотя в латинской или романской части Европы религиозное движение реформации не имело успеха, но практически результат этого движения – всеобщая секуляризация, то есть отделение от религии и церкви всех сфер человеческой деятельности, политики и народного управления, науки и школы, искусства и общественной жизни. Эта всеобщая секуляризация распространилась и на Латинскую Европу. В лице своих правящих классов и романские страны, по примеру германских, отреклись от теократической идеи. Можно было бы отчаяться в судьбах христианства, если бы в запасе всемирной истории не хранились еще свежие силы, силы славянских народов. Обе нации, представляющие собою два противоположные полюса в славянстве, Россия и Польша, еще не отреклись от начал христианской теократии. Лучшие люди Польши, а также и вся масса простого польского народа, остаются ревностными католиками и усердно поддерживают теократическую идею Рима. Лучшие люди России и масса русского народа пребывают верными восточному православию и держатся теократических преданий Византии. В среду этих двух религиозных наций, имеющих каждое свою особую теократическую идею, история вдвинула третий религиозный народ, также обладающий своеобразным теократическим представлением – народ израильский. Случайный ли это факт? Или же это – Внешняя связь трех теократических народов подготавляет их духовное соединение в одной всеобъемлющей теократической идеи, несмотря на разделяющую их доселе вражду, решение этого вопроса зависит от того, как относятся между собою по самому существу дела те теократические идеи, носителями которых являются эти три народа. Исключают ли эти идеи друг друга или, напротив, совмещаются между собой? Вообще теократия имеет целью осуществления религии, то есть союза Бога с человеком во всей жизни народов. Для успешного исполнения этой задачи необходимо три условия. Первое. Полная самостоятельность религиозного начала в обществе. Ибо в этом начале сущности главный интерес всего дела. И если религиозный элемент занимает в общей жизни подчиненное или зависимое положение, то теократия не имеет никакого смысла. Второе. Правильное расчленение общественного тела и твердый порядок в его управлении, ибо без этого религия не имеет постоянных и целесообразных способов проводить свое влияние в жизнь и направлять ее в теократическом смысле. Третье, наконец, свободная, энергичная деятельность личных сил, ибо без такой деятельности самая лучшая общественная организация останется пустою формою. Теперь обратимся к существующему строю жизни в России, Польше и в современном еврействе, сосредоточенном в этих двух странах, чтобы посмотреть, насколько эти нации удовлетворяют указанным условиям истинной теократии, к осуществлению которой каждый из них призывается и своим национальным гением, и своими историческими судьбами. Начнем с России с ее жизненного строя в церковной, государственной и социальной области. Исторически сложившийся строй русской жизни выражается в следующих ясных чертах. Церковь, представляемая архиерейским собором и опирающаяся на монастыри, правительство, сосредоточенное в самодержавном царе, и народ, живущие земледелием в сельских общинах. Монастырь, дворец и село. Вот наши общественные устои, которые не поколеблются, пока существует Россия. Эти стихии нашего жизненного строя заключают в себе великие преимущества, но вместе с тем они не могут покрыть некоторых важных недостатков. Так монастырь привлекает, укрывает и назидает верующие души, но он не может возбуждать, поддерживать и ограждать веру там, где она слаба. Для этого нужна постоянная деятельность в миру, не свойственная монаху. Восточный аскетизм, хотя и видоизмененный отчасти русским национальным характером, все-таки остается по преимуществу созерцательным и, следовательно, вовсе не призван приготовлять деятелей и правителей церковных. Для религиозной жизни вообще аскетизм необходим, но особые обязанности церковного управления потребуют еще особых нравственных и практических свойств. Помимо аскетической святости, нужна непоколебимая твердость и неутомимая деятельность в борьбе с мирскими, антицерковными силами, которые все более и более вооружаются против религии. Все дело в том, что церковь на земле должна не только хранить святыню веры, но и непрестанно бороться за нее с внешними врагами должна укреплять, ограждать, усиливать религиозную жизнь. А для такой деятельности борьбы ни монашеский характер, ни синодальный образ церковного управления не представляет благоприятных условий. Для борьбы нужна церковная власть, вполне независимая, сосредоточенная, энергичная, Зависимость духовной власти от светской и отсутствие у нее собственного средоточия парализует внешнюю деятельность церкви и подрывает ее влияние на жизнь народа и общества. Русская церковь, благодаря Богу, пользуется охраной православного царя самодержавного и, следовательно, независимого от безбожных стихий современного общества. Но кроме этого... Отрицательного условия, которое у нас налицо, то есть кроме политической неограниченности царской власти, для успешного ее служения делу Божию потребны еще положительные условия. Нужно, чтобы власти христианского государства руководились указаниями самостоятельного духовного авторитета, как явного представителя Церкви Христовой на земле. Для чего нужно, чтобы духовная власть, олицетворяющая религиозный элемент в обществе, имела полную самостоятельность? Церковь, лишенная вполне самостоятельного представительства, не может иметь настоящего влияния ни на правительство, ни на общество. И вот мы видим, несмотря на благочестие русского народа, несмотря на преданность православию наших государей, Несмотря на многие прекрасные качества нашего духовенства, церковь у нас лишена подобающего ей значения и не руководит жизнью России. Наш народ ставит выше всего правду Божию. Он теократичен в глубине души своей, но он лишен первого реального условия для осуществления теократии благодаря коренным недостаткам, Нашего церковного строя. Что касается до политического строя России, то его великая сила в царском единовластии и в единодушной привязанности народа к царю. Слабость же этого строя состоит в том, что между царем и народом нет в настоящее время ничего крепкого, нет хорошо организованного и дисциплинированного общества нет правящего класса. С давних времен, в особенности же с Петра Великого и до Александра II, гражданский строй России опирался на две определенные организации, соприкасавшиеся одна с другой, отчасти покрывавшие одна другую, но никогда вполне не совпадавшие между собою поместное дворянство и чиновничество. Это последнее было прямым орудием государственной власти, дворянство же стояло ближе к народу и представляло до известной степени русскую землю. Без помощи этих двух организаций Россия не могла бы сложиться в то однородное и плотное тело, каким она до сих пор представляется при всех своих нестроениях. Главный же недостаток этой двойной организации состоял в том, что, будучи надежным орудием государственной власти, она не являлась вместе с тем верным проводником народных потребностей от земли к царю. Изменение нашего гражданского строя сделалось необходимостью. Этот строй был разрушен реформами 60-х годов дворянство, лишенное самостоятельного значения, охладевшее к земле и значительно разоренное частью по собственной вине, образовало главный контингент той современной интеллигенции, которая не может иметь никакого государственного и гражданского значения, ибо в своей рутинной оппозиции правительству, в своем отчуждении от народа, она никак не может служить посредствующим звеном между царем и землею. Но вместе с дворянством решительный удар был нанесен также и старой бюрократии, которая должна была разделить свою область с новыми учреждениями нового характера. Помимо этого, Твердый государственный дух и гражданская дисциплина старого чиновничества были в корне подорваны влиянием новой интеллигенции, вооруженной либерализмом рабьей печати. Что касается до новых учреждений, то они, с одной стороны, оказываются совершенно бессильными по несостоятельности того общественного элемента, который в них преобладает, Остатки рассыпанного дворянства в земских учреждениях с другой стороны, иные из этих учреждений не без основания обвиняются в том ложном направлении, в силу которого они служат не столько царю и России, сколько либеральной интеллигенции и ее общественному мнению. Служение тем более бесплодное, что ни настоящей интеллигенции, ни настоящего общественного мнения в России быть не может за отсутствием самого общества, за неимением определенных социальных групп, организованных для совокупной деятельности. Те общественные элементы, которые составляют активную часть общества, у нас решительно слабы и несостоятельны. Прежний класс служилых людей, состоявший из дворянства и чиновничества, утратил свои особенности и свое значение. Затем Помимо ученых и литераторов по профессии, которые ни в каком случае не составляют общество, а в России не представляют собою и крупной общественной силы, помимо них у нас существует некоторое число образованных и даже мыслящих людей, но при отсутствии объединяющего начала и ясной цели действия их общественное значение совершенно ничтожно. Остается затем довольно большая и постоянно возрастающая полуобразованная толпа, способная иногда к хорошим порывам и движениям, но большую частью преданная грубым и мелким инстинктам. Настоящих элементов общественной организации не дает и эта среда. Существует у нас организованная деятельность, но только в разрушительном направлении. И здесь лучшие люди толпы являются бессознательными жертвами обмана. При таком положении дела, хотя бы верховное правительство было воодушевлено самой высокой и святой идеей, оно не нашло бы для ее осуществления пригодных орудий в русском обществе. Самоотверженные исполнители, герои рядовые всегда найдутся в нашем народе для всякого дела. Но где? В нашем обществе правящий класс, способный и привыкший к солидарному действию. Еще, слава Богу, что наличных общественных сил хватает у нас на то, чтобы поддержать с грехом пополам обычный ход государственного механизма. Между тем, такая несостоятельность общества не только печальна в смысле гражданском, но еще самым вредным образом отражается на экономическом положении России. Россия живет земледелем. И по-настоящему весь экономический строй должен бы определяться интересами сельскохозяйственными. Истощание почвы значит гибель России, а между тем все ведет к такому истощанию. В теперешней России при 100-миллионном населении Земледелие производится тем же самым способом, как и 300 лет тому назад, когда население было в раз меньше. Но если тогда хищническое хозяйство было единственно возможным, то теперь с каждым годом оно становится все более и более опасным. Естественные производительные силы земли не безграничны. Народ рано или поздно съедает землю. Воспрепятствовать такому исходу или, по крайней мере, отдалить его может только переход от первобытного или хищнического хозяйства к искусственному или рациональному. Но нельзя и вообразить себе, чтобы народ сам собою переменил систему хозяйства. Старому способу научили отцы и деды, кто же научит новому. Необходим целый класс образованных, и умелых людей, которые посвятили бы себя этому делу. Такого класса у нас нет. С другой стороны, разумное сельское хозяйство и в материальном отношении есть дело весьма сложное. Оно требует деятельной поддержки со стороны промышленности, нуждается в технических изобретениях и открытиях. При таких условиях село не живет без города. Сельская жизнь Сама по себе впадает в рутину и косность. Возбуждающее действие принадлежит городу. Ему свойственны предприимчивость, почин, изобретательность. Город должен помогать силу, должен быть с ним солидарен в общем интересе. Но и этого у нас нет. Нет у нас предприимчивого и деятельного промышленного класса который, пользуясь естественными богатствами страны, помогал бы сельскому хозяйству, своей индустрией. Городской элемент у нас не связан органически с жизнью земли, не принимает в ней никакого положительного участия, он занят исключительно своими частными выгодами.